Глава третья. Жилье для Мэри. Мэри Мирием, Меня зовут Мирием Дэвис. Мири. Я потомственная ведьма. Не просто из рода ведьм, а из рода Дэвис. Пятьсот лет назад моя прабабка Элина Дэвис была влюблена в короля Дроу Ронта Седьмого. Этот подонок воспользовался ею, забрав ее молодость и магическую силу обманом а потом беспардонно бросил ее, отказавшись брать в жены и женившись на другой. Он не знал, что оскорблять ведьм нельзя. Никогда нельзя. В тот же день женщина с разбитым сердцем забрала подарок короля, звездный кристалл, единственную память о своей сломанной судьбе и разбитой любви, и убежала. А народ всех темных эльфов наложила могущественное проклятие. Теперь у них рождались только мальчики, и утратилась возможность рождать чистокровных дроу. Каждый раз, когда очередной дроу брал в жены представительницу другой расы, пусть эльфийку, теперь не было возможности родить, например, в один момент эльфа, а в другой чистокровную дроу, как это всегда было у всех рас. Это избавляло от засилия полукровок, любая раса была чистой. Теперь темные эльфы были лишены этой возможности, в браке с ними рождались только смески. В итоге другие расы опасались связывать с ними свою жизнь, Потому что это автоматически значило бы, что у вас родятся, во-первых, только мальчики, во-вторых, они будут полукровки, и, возможно, их магия будет аномальной. Но мало кто знал, что любое проклятие действует в обе стороны. Ведьмы, которые всегда жили обособленно в своем королевстве эрой, теперь практически совсем прекратили всякое общение с остальным миром. Так никто не узнал, что у них стали рождаться только девочки и они почти полностью утратили способность к магии земли, что сказывалось просто катастрофически на их жизни, ведь все без исключения ведьмы – зельевары. А теперь леса их не пускали в свои объятия, и не было возможности добывать редкие травы. Но что было хуже всего, теперь ведьмы не могли заводить фамильяров. Животные боялись их, а фамильяр для ведьмы – источник огромной силы и часть ее души. Отношения между двумя расами были испорчены бесповоротно. Род Дроу отказывался признавать свою вину и попросить прощения у ведьм, выдав им предателя, а вместо этого открыл охоту на них в своих землях. Много лет королевства были в состоянии непримиримости, но недавняя моя бабушка нашла записи своей матери, той самой Элины Дэвис, где говорилось о том, как снять проклятие с ведьм. К сожалению, оно одновременно должно было сняться из фражеского рода, но больше тянуть было нельзя. Придется и их осчастливить. Для этого я и поехала в академию. Потомок никудышнего короля, пусть и по боковой ветви, зато более чистый, должен был узнать, каково это, быть брошенным, когда искренне любишь, должен узнать, насколько болезненно предательство. Но для этого он должен вначале потерять голову от любви. Я собрала досье на нужного мне индивида и выбрала, как мне кажется, идеальный вариант для влюбленности. У меня есть дар. Я метаморф. Я могу на несколько часов принимать облик любого существа, вообще любого, вплоть до подмены ауры. Так как влюбиться в ведьму никакой дрони не в состоянии, я решила выбрать себе идеальное амплуа в соответствии с его предположительным вкусом. После заселения в преподавательское общежитие пришла очередь хрупкой студентки Мэри заселяться в общежитие водников. Почему водников? Я должна была попасть на тот факультет, где мои умения бы соответствовали моим реальным способностям, чтобы случайно не выдать себя. Да, я метаморф, но я не тот же страж или опытный оперативник. Моя сила вообще только два года назад проснулась, и проколоться было проще простого. Я даже не всегда могла удерживать свой облик, поэтому было обязательным, чтобы обе, и Мэри, и Мэри были в академии. Чтобы никого не удивила красноволосая ведьма, внезапно появившаяся в любом месте на территории учебного заведения. Хорошо, что у себя на родине я была преподавателем. Благодаря этому я смогла получить это место. Ректор Никс слыл даже у нас очень лояльным и непредвзятым к любой расе, потому что оценивал именно профессиональные способности. А вот в них я была убедительна. Уверенной походкой новая преподавательница огненной стихии вышла из своего общежития и направилась прямиком к общежитию водников. Но по пути, предварительно оглянувшись, нырнула в ближайшие кусты. А вышла из них уже хрупкая и застенчивая Мэри с огромным баулом на колесиках и направилась в свое новое жилище. Главное, чтобы я смогла выбить себе отдельную комнату. Мне свидетели того, что скромная ученица не ночует в собственной спальне ни к чему. «Ничего не могу поделать, в комнате преподавателя кровать мягче, а ванна больше, так что жить планирую именно там». На входе стояла дородная гномиха с большущим блокнотом под мышкой. «Имя?» «Мэри Хилл», скромно потупив глазки, ответила я. «Во имя всех троллей, я идеальная актриса» зря бабка мне говорила что я глупый ребенок жизни не знаю и моя идея обречена на полный провал а само меня в момент раскроет а сам лично дроу выгонит в зашей вон как все ведутся мой облик идеален Гнамиха смерила меня оценивающим взглядом второй этаж седьмая комната а у меня есть соседи невинно поинтересовалась я естественно здесь не королевский дворец фыркнула она дело в том Я усиленно затрепетала ресницами. «Что у меня аллергия на живых существ? То есть я не могу находиться с ними слишком близко?» Я наклонилась к самому ее уху и доверительно прошептала. «У меня начинает чесаться все тело. Можно мне отдельную комнату?» Комендаторша фыркнула и, глухо засмеявшись, взмахнула палочкой, после чего меня буквально внесло внутрь общежития. «Какую только ерунду не придумают!» – проворчала толстуха от двери. «Иди в выделенную тебе комнату и не говори чушь», — и так посреди года заявилась. Я резко затормозила пятками, еле удерживая равновесие. «Это она мне?» «Так беспардонно просто впихнула в здание, что с ней не так?» Я решительно подтянула поясок на юбочке и направилась обратно. «Вы не поняли?» Постаралась, чтобы голос не дрожал от раздражения. «Да, сдержанность не моя сильная черта, впрочем, как и рассудительность». «Я не могу!» «Жить с другими учениками. Если вы мне не поможете, я пожалуюсь ректору». «Да пожалуйста», — фыркнула она. «Все равно свободных комнат нет. Будешь жить где далее». «Как нет?» — опешила я. «Это в мои планы не входило. Я начала судорожно искать выход. Не могу же я отказаться от своего плана из-за такой ерунды. Он идеален». «А может, подсобка или крыша? Или у других факультетов есть место?» «Это против правил» безапелляционно заявила она и ректор тебе ничем не поможет обязанности комендантов а также полная власть в общежитиях лежит на нас духах академии я удивленно уставилась на нее она дух первый раз вижу живого а точно живого духа еле удержалась от желания потрогать ее я не могу жить с другими адептами упрямо повторила я может мы сможем договориться подкупить решила Сурово сдвинув брови, спросила Гнамиха. «Нет, что вы!» Я невинно улыбнулась и, порывшись в своем бауле, вытащила на свет стеклянную бутылку. «Это троллиностойка на шишках вечно зеленого дерева и их особого медового самогона». Глаза комендаторши загорели алчным светом. «Ну, девонька, я, конечно, тебе очень сочувствую, но не можешь же ты жить на чердаке. Там совсем неуютно». «Ничего страшного», – уверила я ее, вручая в руки бутылку с настойкой. «Я люблю нестандартное жилье». Дух схватил самогон вполне материализованными руками и довольно мне улыбнулся. «Зови меня тетушка Бора». «Ну что ж, погоди, схожу за ключами. Как звать-то тебя? Напомни-ка мне, эльфийка». «Мэри, Мэри Хилл», – ответила я, внутренне танцуя от радости. «Первый раз кого-то подкупаю». И ничего это не сложно. Зря меня почти из дома не выпускали. Я прекрасно приспособлена к жизни. Мы поднялись по мраморной лестнице до четвертого этажа. Потом она отперла ключами неприметную дверь, за которой была другая лестница, но уже совсем не такая представительная. Старое дерево того и гляди развалится от малейшего дуновения ветра, а количество паутины намекало на то, что последний раз здесь убирались никогда. Мы со всеми предосторожностями поднялись по скрипучим ступеням и остановились перед не менее старой дверью, ведущей в мое новое жилище. Гномиха отперла дверь и любезно махнула рукой. «Будь как дома. Тролли и тапочки!» – вырвалась у меня. «У себя на родине я привыкла к тому, что на чердаках сушатся травы, хранятся старинные бесценные рукописи, а потому там всегда немного заставлено и сильно пахнет травами, но чисто. Здесь же...» По сравнению с тем, что я видела сейчас, лестница казалась оплотом чистоты и порядка. Я гулко сглотнула и подошла к ближайшей куче хлама, покрытой сантиметровым слоем пыли. «А что это?» — ткнула в предмет неопределенного размера и назначения. «Как что?» — удивилась тетушка Бора. «Это гарпун. Не узнала а а На этом все слова у меня закончились. Комендаторша оценила мое замешательство и переспросила. «Я так понимаю, что заселяться будешь в обычную комнату?» Я перевела растерянный взгляд на нее, но потом стиснула зубы и замотала головой. «Нет, еще не хватало. Ведьма я или кто?» «Все ведьмы хозяйственные. А хозяйство у меня теперь ого-го. Я справлюсь». «Нет, тетушка Бора, мне все нравится». «Правда, что ли?» Дух явно обрадовался. «Может, подумал, что я назад на стойку потребую?» «Ну, ты тогда обустраивайся, а я потом тебе сюда кровать прикажу принести». «А вы, случайно, бытовой магией не владеете?» С надеждой спросила я, потому что во мне этой самой магии не было, от слова совсем. «Да, вот такая я неправильная ведьма». «Чего нет, того нет», — она развела руками. Я подавила тяжкий вздох и заставила себя встряхнуться. «Тогда мне бы где-нибудь взять ведро и тряпку?» — неуверенно попросила я. «Так ты что, руками собралась мыть? Может, узнаешь еще у кого-нибудь?» Гномиха явно не жаждала мне помогать, а торопилась к новому приобретению, поэтому уже закрыла дверь на чердак с внешней стороны. «А вось кто-нибудь придет на помощь прекрасной альфеечке!» Дверь захлопнулась, а я задумалась. Ведьм ненавидят в этом королевстве. Все жители встали на сторону темных эльфов и поверили лжи, так что мне в истинном обличении ни за что бы руку помощи не протянули. Но я же сейчас эльфийка и не какая-нибудь, а ужасно беспомощная. На дне моего чемодана лежала папка с досье на каждого преподавателя. И первым в списке был Рэй Тей. Я взяла листок в руки и подошла к грязному заплесневелому зеркалу, чтобы сверить ожидания с реальностью. Магистр Тей преподает боевые искусства и физическую подготовку, является деканом факультета стражей, элитных адептов будущих политиков и оперативников. Суров и грозен. В бабушкиной книге «Как соблазнить мужчину» было написано, что суровые мужчины обожают беззащитных и скромных девушек, чтобы не беречили им. Я посмотрела на свое отражение. Невысокий рост, хрупкая фигура, наивные большие глаза, невинно смотрящие долу. Отлично. Так, дальше. Любит идеальный порядок. Опять, бросив взгляд в зеркало, я поправила идеально зачесанные назад волосы и связанные в аккуратную косичку, ни одного непослушного локона идеально! Строго наказывает тех, кто осмеливается ему перечить. Магистр! попробовала проговорить я, но голос все равно был грубоват. Прочистила горло, напрягла магические каналы и прокашлялась. Магистр! пропел идеально тонкий девичий голосок. Надо еще беспомощности в голос добавить. Ма! «Магистр!» «О, уже лучше. Так, что там дальше?» «Никогда не идет на контакт с женщинами, тем более первый. Но это не проблема. Атаковать нахрапом – мой конек. Это обеспечим». «Честен и до грубости прямолинеен. «Я вас люблю». «Так достаточно прямолинейно?» «Настоящий мужчина». «Хм... А это что значит? Бывают не настоящие? А какие? Поддельные?» я вон хоть и метаморф но в мужчину превратиться не могу в собаку могу а в мужчину нет так что не представляю, что значит не настоящий но ну, допустим это значит что он любит чувствовать себя сильным а как почувствовать себя сильным на контрасте вот сейчас я и пойду такая слабая и беззащитная просить помощи у настоящего мужчины поправила неудобную блузку под которой непривычно не прощупывался мой родненький размер и, вживаясь в роль, трепетно и легко слетела по ступенькам. Вот могу же, когда хочу не топать, как тролль в брачный период. Адептов сейчас практически не было, все же до начала занятий еще три дня, так что я пошла на поиски новой, но такой старой знакомой. «Тетушка Бора!» — позвала Миху, блаженно развалившуюся за столом в небольшой комнатке при входе. Открытая бутылка свидетельствовала о том, что почтенная дама уже приняла на грудь. «Тетушка Бора!» — Ай! — встрепенулась она. — А где я могу найти магистра по боевым искусствам? Я невинно похлопала длинными ресницами, даже слишком длинными. Я слышала, что это красиво, но не думала, что так неудобно. На глазах будто муха сидела, так и хотелось ее отогнать, от чего я моргала часто-часто. — Ты что ли? — обернулась ко мне гнамиха Он, наверное, на стадионе? Тренируется? — Я радостно кивнула и засеменила к стадиону, расположение которого уже успела заприметить на плане академии. Эх, как сейчас хотелось сорваться на бег и сделать пару кружков. Я сегодня осталась даже без привычной зарядки, мышцы ныли, требуя нагрузки. А нахождение в чужой лечение только еще больше добавляло мне страданий. Но нельзя. Сильной может быть ведьма, все равно до нее никому дела нет. «Милая эльфийка Мэри должна быть нежна и неуклюжа, чтобы ей хотелось помочь. Ведь что делают магистры? Обучают. Если я буду совершенно бестолкова, то ему придется за меня взяться индивидуально». Еще издалека я увидела легкую фигуру с бронзовым, почти шоколадным загаром, бегущую по большому кругу. Дроу занимался без рубашки, и мой взгляд сам собой зацепился за оголенные плечи и торс. В нашем королевстве мужчин почти совсем нет, а таких раздетых, Тем более. А если бы были, то за них бы сразу началась бойня. Был только один существующий минус у такого совершенного тела. Оно принадлежало дроу. «Магистр!» – с придыханием крикнула я. «О, магистр! Какое счастье, что я вас нашла!» Мужчина развернулся, смерил меня непонимающим взглядом с головы до ног, потом отвернулся, будто не веря, что я могу обращаться к нему. Повернулся обратно и еще раз меня рассмотрел. Он был еще более красивым вблизи, но взгляд был полон презрения и надменности. «Адептка?» — словно не веря самому себе, спросил он. «Это вы мне?» «Ага». Я радостно подбежала ближе и встала на расстоянии пары десятков сантиметров от разгоряченного, блестящего от пота тела. «Я вас искала!» Дроу нахмурился и сделал широкий шаг назад. «Зачем?» Я на секунду замешкалась, а потом неуверенно сделала пару шагов вперед, оказываясь в той же близости, что и раньше. «У меня такая проблема, вы понимаете?» Зачистила я, притворно всхлипывая. «Меня поселили в общежитие водников на чердак, а там так темно, так пыльно, я так боюсь, а вдруг там мыши?» Магистр от моей близости непонимающе поднял брови и, сделав еще шаг назад, выставил перед собой волшебную палочку, в которую я уперлась тощей грудью. Ну, или ключицей, что более точно с моим-то нынешним ростом. Очень рад за вас. Могу я позаниматься? Ну да, то есть нет, то есть вы мне поможете? Нужно там выкинуть весь мусор, убрать все, почистить. Вы же величайший маг. Я верю, что вы сможете в кратчайшие сроки решить мою проблему и сделать так, чтобы жить там было комфортно. Дело в том, что я совершенно не владею бытовой магией. Я? Он усмехнулся. Вы? Радостно подтвердила я. Наконец-то понял. С большим удовольствием. Улыбнулся он и взмахнул палочкой. В следующую секунду меня подхватил поток ледяного воздуха и на скорости понес по воздуху. Около общежития водников меня подняло на уровень чердака и швырнуло внутрь через распахнувшееся грязное окно. Я приземлилась на четвереньки прямо на пыльный пол, а в следующее мгновение вокруг меня появилось десяток ведер, наполненных ледяной водой. С крыши упало несколько тряпок. Я шалела обернулась, пытаясь рассмотреть из раскрытого окна этого смертника. Небольшой загорелый силуэт, как ни в чем не бывало, продолжил пробежку. Он что, меня просто выкинул? Посмеялся? Я в момент вспыхнула, как спичка. Тело окутали языки пламени, и я в раздражении пнула ближайшее ведро, которое стояло неровно на полу, а одним краем было поставлено на кусок хозяйственного мыла. От моего пинка ведро пошатнулось и упало прямо мне в ноги. Ледяная вода хлынула в мои туфли, и я с визгом подпрыгнула на месте, а приземлилась неудачно на злополучный кусок мыла. С глухим плюх мое тело рухнуло в обжигающе холодную лужу, которая от соприкосновения с огнем зашипела и забурлила. Весь чердак наполнился густым паром. Он соединился с окружающей пылью так что из лужи поднялась насквозь мокрая и грязная ведьма. А главное, злая, как тысяча демонов. Ну, Дроу, ну погоди. Предлагайте кары для Дроу.